Глава третья. «Прекрасные мгновения. Покинув родительский дом, я обнаружил абсолютно иной мир. Я решил, что должен быть более независимым. Я мог позволить себе купить квартиру и, найдя подходящее место, сделал решительный шаг. Это был тот случай, когда я поступал так, как считал нужным, а не так, как хотел. Мне было очень комфортно дома. Мне нравилось, когда меня окружала моя семья. Но некоторые из моих друзей уже жили самостоятельно, и это казалось мне правильным решением. Оно и было правильным. Ну, по крайней мере, я так думал. Я быстро обнаружил, что вместо свободы я обрел больше свободного времени. Я мог делать все, что моей душе угодно, но не был уверен, что именно. Первое время я делал то, что было мне привычно, и ходил домой к маме с папой. Там я ел и веселился с сестрами. Через несколько недель я даже переселился туда на пару дней, потому что мне было очень одиноко. Мама ничего не сказала. Она отлично понимала, что происходит и что мне нужно перестроиться. Я вернулся в свою квартиру в Вудфорд-Грин и решил пригласить своих товарищей. Мне было скучно, и я не знал почему. Ограничения, которые управляли всей моей жизнью, внезапно перестали существовать. Больше не было вопросов вроде «куда пошел?», «чем занят?» и всего такого. Я чувствовал себя немного потерянным без папиных допросов с пристрастием, случавшихся каждый раз, стоило мне открыть дверь. Многие мои товарищи жили рядом. Сэм, которого мы называем Тел, Билли Дженкинс, Аллан Алекс, Финни, Шумный Майк и ХК Сэм. Хорошие ребята. Большинство из них учились в конкурирующей школе, но мы познакомились, когда нам было 15 или около того, и с тех пор тесно общались. Я звонил им и приглашал посмотреть футбол в воскресенье. Это было естественно. У меня больше никого не было, я хотел компании, а ребята хотели посмотреть матч. Мне казалось, что это не так плохо. Мы смеялись и подначивали друг друга, и впервые в своей жизни я делал то, что делало большинство людей моего возраста. У меня была жизнь, жизнь за пределами моей работы, вне футбола. Вечером мы выбирались в паб и выпивали по паре бокалов. Место было наполнено людьми, выжимающими последние, и выходных. Если у нас не было игр в середине недели, я был выходным и в понедельник. Тогда я чувствовал, что мои выходные все еще в разгаре. Поэтому мы отправлялись в клуб и пили еще по паре пива, болтали с девушками и возвращались очень поздно. Я никогда не делал так прямо перед игрой. Мне бы хотелось, но я был не так глуп. Это всегда была суббота после игры, воскресенье или иногда начало недели. Я думаю, что большинство молодых игроков проходит через это. Не могу сказать, что это полезно, но это необходимо. До вас доходит только тогда, когда вы понимаете, что тренируетесь не так хорошо, как следовало бы. Вы просто не можете тренироваться на привычном уровне, если ваше тело устало и все еще пытается избавиться от похмелья. Я все понимаю и осознаю, что в карьерном плане это было не лучшей идеей, но для меня это было в новинку. Мое детство и юность были не такими же, как у большинства людей. Многие в 15 лет гуляют со своими приятелями. Они слоняются по торговому центру или местному парку, где достают банку пива и экспериментируют с алкоголем. В старшей школе пару раз так проводил время и я, но это случалось редко. Мама и папа были строгими. Они всегда хотели знать, куда я иду, зачем иду, и напоминали, что у меня тренировка. Мне не нужно было это повторять. Некоторые из моих приятелей серьезно относились к социальной жизни, но я уже был на пути к футбольной карьере, и ничего другого для себя не хотел. Отчасти именно поэтому покупка собственного жилья дала мне чувство свободы. Никто не мешал мне выходить погулять или пригласить друзей тогда, когда захочу. Ребята могли делать все, что пожелают. Я же, будучи футболистом, не мог. Однако бывали случаи, когда в воскресенье я пил, чтобы заглушить то, что происходило в игре накануне. Мне становилось легче, особенно в периоды, когда в Вестхэме на меня сыпалось много критики, и я совсем падал духом. Я чувствовал себя лучше, когда ко мне приходили ребята, и мы выпивали. Мы говорили о чем угодно, кроме самой игры, я расслаблялся, избавлялся от стресса. Мне необходимо было через это пройти и осознать, что для этого есть правильное время, а есть совсем неподходящее. Мне все еще иногда хочется выйти и развеяться. Я это делаю. Но это должно происходить в нужное время. Вы должны знать свое тело. Люди видят, что я сыграл 164 игры подряд и никогда не беру отдых. Как мне это удается? Я хорошо живу, хорошо питаюсь, хорошо отдыхаю, но все равно иногда пропускаю по пиву с парнями после игры или на неделе, когда нет матча. Главное – это баланс, но иногда для того, чтобы его найти, вам нужно переборщить, и это именно то, что я сделал, уехав из родного дома. Я пережил то же самое, что и большинство ребят в этом возрасте, но поскольку я футболист, у меня все было немного по-другому. Меня узнавали. Это было неизбежно, когда мы гуляли с Рио, но мне было приятно. Мы зарабатывали хорошие деньги и нам оказывали внимание. Мы легко проходили в клубы и могли провести своих приятелей. Это было хорошее чувство». У нас было достаточно денег, чтобы так жить. Мы могли бы гулять каждый вечер, если бы захотели. Я обрел свободу и хотел попробовать что-то новое. Для меня этот опыт был особенным. Чем-то, о чем я слышал от друзей, но сам и близко не ощущал. Может быть, я слишком сильно увлекся. Некоторое время я находился в центре всего этого и был там счастлив. Я должен был научиться, и это был единственный способ. Иногда я перебирал. Как и у всех, несколько лишних бокалов, и ты влипаешь в историю. Однажды ночь с субботы на воскресенье выдалась особенно длинной. Мы победили, и я развлекался как следует. За несколько часов я смог проспаться, но все еще чувствовал себя довольно неважно, и решил позвонить своему агенту, Стиву Катнеру. Я знаю Катнера с 18 лет. Папа имел с ним дело, когда Вестхэм пытался купить Стива Болда из Арсенала. Катнер представлял Болда, заинтересованного в том, чтобы перебраться на Аптон-парк. Хотя трансфер так и не произошел, что-то в поведении Катнера произвело на отца впечатление. В то время у меня не было агента, и я искал кого-нибудь на эту роль, поэтому мы с папой встретились с Катнером в отеле с неподалеку от Чедвилл Хит. Во время разговора я начал понимать, насколько важно иметь действительно хорошего агента, который бы заботился о вас. Катнер говорил умно. Он не был назойлив и не пытался показать свою значимость. Его компания очень маленькая, и он специализируется на удовлетворении всех потребностей своих клиентов. Многие молодые игроки заключают контракты с агентствами, которые уже обслуживают 200 других парней, потому что находят это впечатляющим. Я также видел, как агенты дают игрокам ужасные советы, потому что больше всего они хотели помочь себе, а не клиенту. Катнер не просто лучший в своем деле агент, он еще и очень хороший и верный друг. «У нас нет конфликта интересов, потому что мы стали друзьями уже после того, как начали сотрудничать». Некоторые игроки нанимают друзей, а это, как мне кажется, легко может привести к неприятностям. Мне бы не хотелось чувствовать, что я получаю плохие советы от своего друга, не говоря уже о друге, который также занимается моим бизнесом и карьерой. У меня есть разногласия с Катнером, как и у него со мной, но я могу быть абсолютно уверен, что в результате я получаю то, что лучше для меня, и никто из нас не остается ущемлен. Я знаю, что мое место рядом с Катом. Это знает и он. При первой встрече некоторые находят его немного странным. «Он очень своеобразный, чудно одевается, довольно эксцентричен и часто обезоруживающий прямолинейен». Но тогда я почувствовал, что смогу доверять ему, и это было для меня самым важным. В то время по воскресеньям он занимался теннисом с Джорджем Грэмом. Джордж был главным тренером шпор, а я проводил хорошую серию выступлений, и Тоттенхэм заинтересовался мной достаточно, чтобы начать переговоры с Вестхэмом. Предложение Джорджа недавно превысило 5 миллионов фунтов стерлингов. Я набрал Катнера и начал рассказывать о событиях накануне. Должно быть, я звучал несвязно. И громко. Обычно он кричал на меня в ответ, ругал меня, но в этот раз он был очень тихим. Через пару минут я понял, что он повесил трубку. Меня это не обеспокоило, хотя и должно было. Через несколько часов Катнер позвонил мне. «Ты уже протрезвел?» — спросил он. «Да. А что?» «Когда ты мне позвонил, в моей машине сидел Джордж Грэм, а ты был на громкой связи». И то, что главный тренер, только что предложивший за тебя более пяти миллионов, услышал это все, очень плохо. Вот черт, он понял, что это я. К счастью, я узнал тебя и отключился. С Джорджем все в порядке. Он только спросил, «Стиви, кто это, черт возьми?» Я ответил, что это один из моих товарищей по музыкальному бизнесу, который, видимо, надрался. Я положил трубку и почувствовал себя плохо. И глупо. Это было обычным делом, но не тем, что я хотел бы допускать регулярно. Быть успешным футболистом означает находиться в нужном месте в нужное время. Я даже еще туда не прибыл. Катнер не стал читать мне нотацию, в этом не было необходимости. По его голосу я понял, что он не в восторге. Он все еще любит рассказывать эту историю, и я даже слышал, как он рассказал об этом Джорджу. К счастью, Джордж сожалеет, что не получил меня за 5 миллионов, но весь этот эпизод напоминает не о том, насколько тонкая грань лежит между успехом и провалом. Иногда вам приходится учиться на ошибках. Жизнь футболистов подчиняется иному своду правил, чем у остальных людей. У нашей работы есть требования, ограничивающие то, что мы можем и не можем делать, и другие нюансы, о которых следует помнить из-за правил, налагаемых публичностью. Я всегда очень заботился о своем здоровье и физической форме, но когда я отправился в свой первый отпуск с друзьями, они вылетели у меня из головы. Я отправился в айя на Кипр, с Джейми, когда мне было 17 лет. И наша компания вела себя довольно разумно, хотя мне и пришлось заверить маму, что с нами не было Стэна Коллимара. Тогда, в 1996 году, айя была идеальным местом для тех, кто был молод и хотел повеселиться. Она меня не разочаровала, и пять лет подряд я ездил туда. Когда я поехал с Джейми, я был совершенно неизвестен. Не было никакого давления со стороны людей, которые подходили бы и просили автографы. Я был всего лишь ребенком и находился в полном восторге от всего происходящего. В последующие годы я ездил вместе с Теллом и Билли. Затем поехали только я и Рио. Но в то время мы еще не были звездами. Я играл в молодежки, и хотя на тот момент мы оба уже дебютировали в Вестхэме, мы все еще оставались в тени, и нас никто не беспокоил. Мы определенно не были мишенью для таблоидов. Два обычных молодых парня, которые наслаждались отпуском, как и все вокруг. Мы с Рио Телом и Билли вернулись через год и провели хорошую неделю, но через несколько дней после возвращения меня шокировало известие о том, что девушка, с которой я там встретился, продала свою историю в газету. Это было так унизительно. Мне было всего 19 лет, я отправился в отпуск и занимался тем, чем занимается каждый парень моего возраста, но это не значит, что мои родители должны были читать об этом за воскресным завтраком. Меня это потрясло, но я был наивен, и Аяна показалась мне лучшим местом для отдыха и местом, которое я знал лучше всего. Мне следовало поехать куда-то еще, потому что к тому времени она стала самым популярным направлением для молодых футболистов. Казалось, что в премьер-лиге были организованы продажи путевок. Так много знакомых лиц мы встречали на пляже и на главной площади. Где бы ни появлялись молодые талантливые английские игроки, за ними неизбежно следуют писаки из бульварной прессы. Парни веселятся и выпивают по паре пива на вечеринке, где девушки занимаются тем же самым. Теперь я понимаю, что это была обычная медовая ловушка, и укус был лишь вопросом времени. К нашей следующей поездке в 2000 году я уже был на чеку и в начале недели нервничал, когда в барах к нам подходили люди, узнававшие нас. Но, конечно же, после пары бокалов я успокоился, расслабился и поддался праздничному настроению. Однажды вечером я отдыхал с несколькими приятелями, еще одним парнем, который был знакомым наших знакомых. Мы познакомились с несколькими девушками, переместились из бара в клуб, а затем направились в один из наших номеров. Мы веселились и смеялись, опьяненные выпивкой и свободой отдыха. Мы дурачились, бросив себе одежду. В тот момент я не очень задумывался о том, что делаю, и, как и большинство людей в подобной ситуации, просто двигался по течению». Затем я заметил, что парень, которого мы знали, не так хорошо достал видеокамеру и шутливо комментировал происходящее. Но в то время это показалось мне забавным. И хотя на следующий день мы все были уставшие и похмельные, к тому времени, как мы вышли на солнце, мы уже подначивали друг друга относительно вчерашней ночи. Не было ни страха, ни беспокойства, что у нее будут последствия, потому что мы не сделали ничего плохого. Через пару дней мы вернулись домой, а в субботу мы с Теллом и еще парой ребят пошли пообедать в паб Панчин Джуди в Ковентгарден. Когда мы только закончили есть, мне позвонил отец. В его голосе были нотки паники, но из-за шума я не мог понять, что он мне говорил. Я вышел на улицу, и то, что он сказал мне, было последним, что я хотел услышать. Он рассказал, что газета получила копию видео с той ночи в Айянапе, и завтра публикует об этом материал. Папа был рассержен и разочарован. «Как ты мог быть настолько глуп?» – спросил он. «И правда, как я мог?» У меня подкосились колени, и меня затошнило. Я был в шоке и не знал, что мне делать с этой информацией. Я позвонил Кацу, который объяснил, что запись ночи, проведенной нами в Айянапе, была куплена «News of the World», и что мы с Рио и Кирином Дайером, снятые в различных ситуациях, станем героями завтрашней статьи. Я чувствовал себя очень глупо и униженно. Мне не нужно было спрашивать, насколько плохо все выглядело. Я был в том номере и все знал. Теперь это узнает и вся страна. Это был сущий кошмар. Я попытался подготовиться к позору и стыду за то, что поставил себя и свою семью в такое ужасное положение. Когда на следующее утро принесли газету, все было еще хуже, чем я ожидал. Они не только подробно описали события и напечатали фотографии, но и морализировали, утверждая, что мы вели себя неуважительно и унижали достоинство женщин. Это была полная чушь. Никто не сделал ничего такого, что делать не хотел. Я не совершил ничего противозаконного». Я был одиноким молодым парнем, который стал жертвой чужой жажды наживы и любовью общественности к сексуальным скандалам. Все было очень предсказуемо. Любой материал о футболистах и их поведении должен был обладать негативным и низменным уклоном. Не следовало рассчитывать на беспристрастные отношения, хотя я нашел их тон немного чрезмерным для газеты с подобным содержанием. К сожалению, я находился не в том положении, чтобы осуждать других. Остальные СМИ подхватили новость, и в течение недели все говорили обо мне, о футболистах и о крахе приличного общества. Все это казалось мне перебором, но тогда у меня не было права на слово в свою защиту, потому что я присутствовал на пленке и поэтому открыт для обвинения. Вся эта история была очень липкой и неприятной, и за всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя настолько униженным. Мне было дурно от стыда, и я несколько дней испытывал мучительную выворачивающую нутро тошноту. Папа был прав. Как я мог быть так глуп? Я не хотел, чтобы на меня повесили ярлык безответственного молодого развратника. Я был не таким. Я хотел быть достойным человеком, хотел, чтобы меня воспринимали как молодого игрока с хорошей репутацией и светлым будущим. Меня воспитывали не таким человеком, про которого могли бы напечатать гадости в газетах. Я совершил ошибку в ситуации, в которой мне следовало бы больше задуматься о возможных последствиях. Я был разочарован собой и никогда не чувствовал себя так плохо. Хуже всего была реакция мамы. Вся эта история оказалась самой жуткой из всех, в какую только может попасть сын. Мама не сердилась, ей просто было очень больно. «Ты подвел нас, Фрэнк, но прежде всего ты подвел себя», — сказала она. «Это так на тебя не похоже? Ты так себя не ведешь, а молодые футболисты, поступающие подобным образом, смывают карьеру в унитаз?» Я не мог пошевелиться. По моему лицу текли слезы, и даже несмотря на то, что в моей голове проносился миллион мыслей, я не мог заставить себя говорить. Я знал, что она права. Она чувствовала тяжесть стыда за меня. Я сильно подвел ее, ее и моих сестер, моих бабушку и дедушку. Футбол научил меня, что лучшие уроки – это те, которые вы получили из ошибок, и теперь мне предстояло сделать то же и в жизни». Я не должен был позволить себе оказаться в столь неприятной ситуации, и теперь понимаю, что даже не должен был ездить в Аянапу. Нечего и говорить, что больше я туда не возвращался. Так я впервые смог оценить ущерб, который могут нанести газеты, и то, насколько они беспощадны. Я рад, что сегодня могу говорить об этом, как о делах давно минувших дней, и знать, что я не дам случиться чему-либо подобному вновь. Однако мои неприятности со СМИ на этом не закончились». Хуже того, они вновь подняли свою отвратительную голову сразу после одного из самых печально известных дней в современной истории – 11 сентября 2001 года. Сообщения о зверстве, учиненном террористами в Нью-Йорке, начали просачиваться, когда мы начинали готовиться к утренней тренировке. У нас не было возможности понять, что именно происходит, и в раздевалке после нашего возвращения повисла напряженная атмосфера ожидания. Некоторые сотрудники были очень расстроены. Когда я узнал, что произошло, я немедленно покинул Харлингтон и провел остаток дня, охваченный ужасом, просматривая новостные каналы и пытаясь осмыслить происходящее. Мне позвонили из клуба, сказав, что наша игра в Кубке УЕФА, запланированная на этой неделе, скорее всего, будет отменена, но я должен тренироваться в обычном режиме. Когда я направлялся к тренировочному полю, находившемуся рядом с аэропортом Хитроу, мир все еще пребывал в шоке, а дороги были заметно тише. Мрачная атмосфера усугубилась, когда Раньери сказал мне, что мой анализ крови показал низкий уровень железа и что мне дали выходной. Я ненавижу пропускать тренировки, особенно когда мне действительно нужно от чего-то отвлечься, сосредоточившись на чем-то другом. Я сел в машину, позвонил своему другу Билли и поехал на восток по трассе М25 к его дому. Мы часок побегали, а когда вернулись, я обнаружил сообщение от Эйдура, в котором говорилось, что в четверг всем дали выходной и некоторые из ребят собирались вместе пообедать. Мы с Билли встретились с ними в пабе недалеко от базы, но когда мы добрались туда, Джей Ти, Джоди, Эйдур и Фрэнк Синклер уже заканчивали есть. Мы присели и выпили по паре бокалов, прежде чем отправиться в другой паб. В деревне пабы на каждом шагу, а потому уже скоро мы сели за стол и заказали пиво. В этом месте все было как обычно. Там были и другие люди, которые ели и выпивали, и несмотря на витавшую в воздухе атмосферу трагизма, все казалось вполне нормальным. Наше настроение все больше поднималось, и с каждым бокалом, вероятно, мы становились все громче. Я очень сомневаюсь, что мы были единственными в стране, кто в этот день искал отдушины, даже если мы сделали неправильный выбор. Компания стала более шумной, и нам вновь захотелось сменить обстановку, а потому мы ушли. Возможно, на этом нам и следовало остановиться, особенно когда одного из парней осенило, что за нами может следовать кто-то из прессы. К сожалению, мы перешли черту, за которую разум мог возобладать. Мы заскочили еще в один бар, а затем решили отправиться в отель Holiday Inn прямо у выезда М4 на Хитроу. Было немногим больше пяти, и мы выпивали уже несколько часов. По телевизору крутили новости канала Sky, и несколько человек сидело рядом, ожидая ответов так же, как и весь остальной мир. Я не думаю, что наше появление было таким уж изящным, но нам удалось найти столик в дальнем углу зала, где мы могли бы продолжить свою шутливую беседу, никому не мешая. Мы заказали еду и напитки, и были в веселом расположении духа. Мы совершили ошибку. Глупо было так делать через сутки после того, как многие люди в Америке лишились жизни. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько нелепо было поставить себя в такое положение. Нам нет оправдания. Поход по барам – плохая идея для известных футболистов в такое сложное время. Однако я могу честно сказать, что мы не стремились оскорбить американцев, находившихся в этом баре. Мы не кричали на них и не демонстрировали им свои голые задницы. Мы были виноваты только в том, что вели себя громко и немного вульгарно, но мы сидели в сторонке. Конечно, СМИ представили все по-другому. Через два дня нас вызвали в спортзал на встречу с управляющим директором клуба Колином Хатчинсоном. Журналисты New the World собирали материалы об этой истории, включая показания свидетелей, и пришли в клуб. Колин ждал нас вместе с корреспондентом и фотографом из газеты и сказал, что мы оштрафованы на две недели за нарушение правил клуба. Он также объяснил, что журналисты пришли, чтобы услышать историю с нашей стороны, чтобы у нас была хотя бы возможность защитить себя в печати. «Какая чушь! Мы осознавали, что происходившее выглядело не очень хорошо, но надеялись, что, по крайней мере, что-то из сказанного нами будет напечатано». Что-то действительно было напечатано. Все, что нам инкриминировали и что подтверждало рассказ их очевидцев. Фотографии были еще лучше. На каждой из них мы выглядели как осужденные преступники. На тренировке в начале недели мне подбили глаз, и синяк был настолько колоритным, что я выглядел особенно виноватым. После выхода статьи предсказуемо поднялась новая волна осуждения футболистов и их позорного поведения. Я знал это, потому что никто не чувствовал больше стыда, чем я». Словно чтобы подкрепить мои страдания, через несколько дней мне позвонил Свен Йоран Эриксон, чтобы сообщить, что не будет рассматривать меня в качестве кандидата на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира. Он объяснил, что Фа запретила ему меня приглашать, но он вернет меня после того, как вся шумиха стихнет. Я был рассержен и расстроен тем, что он нанес ущерб своей репутации, а теперь и карьере. Я был очень подавлен, но обещал себе, что в будущем стану лучше и сильнее. Мир смотрел на меня в очень негативном свете. Я был настроен показать всем, каким я был в действительности. Катнер всегда был рядом, чтобы напоминать мне то, о чем мне нужно было напоминать. Он всегда говорит лишь то, что думает. Никакой ерунды, никакой фальши. Все для моей пользы и для блага моей карьеры. За эти годы я усвоил, что для меня лучше как в футбольном плане, так и в жизни. И в этом мне очень помогли близкие люди. Теперь я инстинктивно понимаю, удачное ли время для выхода в свет. Одна из причин, по которой я играю так много игр, то, что я знаю, когда и сколько я могу развлекаться. Некоторые игроки пьют до упаду, и я видел, к чему это может привести. Другие совсем не притрагиваются к алкоголю и не едят то, что не должны. Я хорошо питаюсь, но я не одержим едой. Я могу есть, что хочу, не будучи слишком щепетилен. Самое главное – найти баланс. Это требует времени, а тогда я еще не знал, где лучше провести черту. С футболом все было не так хорошо, как мне хотелось бы. Сезон 1998-99 был хорош, но не в плане голов. Шесть – не лучший показатель. Предыдущий сезон также прошел хорошо, потому что я смог закрепиться в обойме. Часто говорят, что второй сезон сложнее, тяжелее физически, морально, труднее становиться лучше. Он вышел не столь захватывающим, как первый. Голы все не приходили, и отчасти из-за этого я чувствовал себя не лучшим образом. Однако дела клуба шли довольно прилично. У нас была очень хорошая команда. Рио, Джон и Эйел Беркович я играли достойно. Я все еще часто слышу, что если бы Вестхэму удалось сохранить эту команду, тогда, возможно, клуб выиграл бы трофей. Тревор Синклер выглядел отлично, а Майкл Карик и Джо Коул едва стучались в двери первой команды. Но компания вышла странной. Обычно мы располагались в середине таблицы или чуть ниже, а в этом сезоне поднимались все выше и выше. Мы набрали уверенность и стали силой, с которой следовало считаться. Ну, по крайней мере, дома. В тот период в команде собрался хороший состав, в котором были и крутые парни. Ребята постарше все еще были там. Ломи, Джон Монкур и другие. Также появился Нил Радок, и мы обрели силу, о которой я раньше не подозревал. Была в команде и творческая жилка. Я не самый большой поклонник Берковича как человека, но он был классным игроком, и мне нравилось с ним играть. Вам просто нужно было отдать мяч ему, а он уже выводил форвардов на ворота. Это он умел делать лучше всего, и в том году был в отличной форме. Пауло Диканьи указали на двери в Шеффилд-Уэнсдэй, и когда он набрал обороты, мы стали по-настоящему зрелищной командой. Мы заняли пятое место, и это стало огромным достижением для Вестхэма. Это был лучший результат с сезона 1985-86 годов, когда клуб стал третьим задолго до того, как в нем появился кто-то из нас. После этого Вестхэм стал командой лифтом. Вылетел, вернулся, вылетел, вернулся. Харри заслуживает похвалы. Мы были на грани очередного вылета в чемпионшип, но у него был дар подписывать игроков с изюминкой. Деканью, Беркович, Давор, Шукер. Немногие обладают таким наметным глазом, как Харри. И он все еще при нем. Иногда это была аренда игроков, которых больше никто не хотел. Игроков, возможно, выглядевших нетривиальным выбором, или слишком молодых, или казавшихся проблемными. Харри, однако, умеет раскрывать таланты самых разных игроков. Хотя и он несколько раз ошибался. На ум приходят Флорин Редучио, Илини Думитреску и Пауло Футре. Но Харри находился в положении, когда ему приходилось рисковать, а закон средних чисел предполагал, что не каждый новичок окажется блестящим. Проблема конкретно с этими парнями заключалась в том, что они уже сделали себе имя, и их голод и страсть исчезли. Некоторые из них арендовали квартиры в Челси-Харбор, при том, что база находилась в полутора часах езды, и это неизбежно порождало вопрос, зачем они приехали в Лондон. Мне кажется, что они не очень представляли, на что подписываются, переходя в Вестхэм. Нам был свойственен скорее духовитый, чем изящный футбол, а некоторые из наших парней были очень сильны и любили это показывать. Вряд ли база Чедвилл-Хит была достаточно приятным местом после нескольких лет под солнцем Испании или Португалии. Желая приструнить Харри, президент, вероятно, попрекал его этими подписаниями, когда тому хотелось пожаловаться, но Харри точно намного чаще оказывался прав. И при этом он не тратил много денег. Славин Билич и Игорь Штимац добавили опыта нашей защитной линии, так же, как и Нил Радок. Бритва Радок играл важную роль как на поле, так и за его пределами. Он завидовал нашим совместным времяпровождением и всегда выбирал идеальные места для игры в гольф, затем для обеда и, наконец, для того, чтобы выпить. Он также обладал отличным чувством юмора. Бритва отлично со всеми ладил, будь то старшие ребята, мы с Рио или иностранные парни. С ним всегда было очень весело, даже когда он и не пытался нас смешить. На тренировках мы играли один на один, и он заставлял Джо Коула бежать на него на полном ходу. Нил был не так быстр и просто пятился все дальше и дальше к воротам. Таким образом, Джо подходил так близко к воротам, что мог забить с пяти метров, а все остальные наблюдали за этим, сгибаясь пополам от смеха. Еще одним опытным новичком был Иэн Райт. К моменту перехода в Вестхэм Райт уже отыграл свое, забил много голов и побил все возможные рекорды. Ему нечего было доказывать, и ему не нужно было много тренироваться. Но он все равно это делал, и мне импонировал его профессионализм. Когда я шел на поле, чтобы нанести свои обычные 100 ударов, он подходил ко мне и давал рекомендации по исполнению штрафных и техники удара по мячу. Ему было уже 33 года, и Роджер Кросс навешивал нам с фланга, чтобы мы пробивали по воротам. Я очень уважаю Райти, наблюдение за его игрой и его советы помогли мне стать опаснее у чужих ворот. Были и те, чья карьера была омрачена травмой, а Харри сохранял веру в них. Тревор Синклер был одним из них. Тревор всем запомнился как блестящий нападающий куинс Парк Рейнджерс, которому не повезло получить серьезную травму. Он перешел к нам и снова набрал форму. Но в Харри было и что-то такое, что вселяло в Тревора доверие, и практически сразу он стал ключевым игроком на позиции правого вингера или второго нападающего. Я прекрасно с ним ладил. Он был очень простым и совсем не важничал. Некоторые демонстрировали нежелание сближаться со мной из-за моего отца и Харри. Тревор никогда об этом не беспокоился. Бывало, мы заходили в раздевалку после тренировки, и он говорил, «Скажи своему папе, что он провел дерьмовую сессию, Лэмс". Я обожаю эту его черту, это очень освежало». Он и над всеми остальными подшучивал в той же взрывной манере, не задумываясь об их реакции, хотя я редко встречал тех, кто мог сопротивляться его обаянию. «Одна из наших командных рождественских вечеринок начиналась в баре в Ромфорде, а закончиться должна была в клубе. По пути в клуб Тревор решил, что мы должны припустить по рюмочке в другом пабе. У меня не было возражений, хотя мы и были в карнавальных костюмах». Не зная точно, как мы выглядели, врываясь внутрь, но в пабе стало так тихо, что и муху можно было бы услышать. Тревору было по барабану. Он заказал нам выпить и пригласил посетителей спеть всем вместе». Уже через 20 минут в заведении звучал хор под управлением правого вингера Вестхэма, одетого в розовый неоновый костюм прямиком из 70-х, которому позавидовал бы и Хаги Бер из сериала «Старский хач». Мы свалили оттуда, умирает от смеха, и в этом был весь Тревор, заразительный и веселый. Вестхэм нуждался в таких людях, как он, чтобы поднять командный дух. Харрис знал это и привел его. А еще он приводил звезд. Самый большой из них был, пожалуй, Пауло Диканьо, и Аптон Парк превратился в негостеприимное место для любой из команд Премьер Лиги. До этого сезона мы мучились на поле. Некоторые игроки, казалось, не отвечали стандартам Премьер Лиги, но в целом у нас было довольно много сильных игроков, а в полузащите хватало бойцов. Парни вроде Мартина, Аллена или Пола Батлера. Хорошие футболисты, красота игры которых была не самой очевидной. Иэн Бишеп умел управляться с мячом, но команда страдала, как и он сам. Фанаты были нетерпеливы и требовали более прямого стиля игры, который был ему не близок. В команду пришли Ломас, я, Беркович и Синклер. Ломе выполнял оборонительные функции. Я играл бокс-ту-бокса, а Беркович связывал нас вместе. Мы были уверены в себе и в нашей схеме. Мы умели играть. Мы даже расстроились, не квалифицировавшись в кубок УЕФА напрямую и отправившись лишь в кубок Интертота. В своем первом сезоне я доказал неправоту многих людей в отношении к себе – а во втором подверг себя сильному давлению, чтобы стать еще лучше. Команда усилилась, но мне приходилось довольно тяжело. Год назад мой прогресс был заметнее. Я уверенно выглядел с мячом и чувствовал себя комфортно. Возможно, это было не так заметно. Нынешний скачок был не столь очевидным, и я задавался вопросом, выглядело ли это со стороны так же плохо, как и чувствовалось. В прошлом году мне лучше бежалось вперед, и я больше забивал. Мои ноги были легкими, и часто я просто знал, что сейчас произойдет что-то хорошее. Теперь все изменилось. Я чувствовал себя тяжелее, моего оптимизма поубавилось, мне стало сложнее защищаться, и в этом году я понял, что не всегда могу просто бежать вперед по своему усмотрению. Мне нужно было научиться выбирать время более разумно. Тогда я впервые осознал необходимость ограничить это свойство своей игры ради блага команды, чтобы добиваться побед, а не славы. Удача не сваливалась на меня просто так, и я всегда отлично чувствовал свой прогресс. В том сезоне мне было труднее определить, в каких аспектах я совершенствуюсь, и это меня беспокоило. Обычно мы побеждали с минимальным счетом, и я почувствовал, что кривая моей обучаемости в этом сезоне стала более пологой. Я играл почти в каждом матче, я стал настоящим профессионалом. Не было ничего лучше, чем играть. Контраст был разительным, ведь изначально я попал в борющуюся за выживание команду, фанаты которой выражали все больше недовольства Хари. Теперь же я являлся частью хорошей команды, которая здорово играла, и это было потрясающе. Я чувствовал, что тренировки стали полезнее куда приятнее. Все кусочки пазла сложились. Конечно, в этом был и элемент удачи. Харри купил хороших игроков, но в состав вошли и талантливые молодые игроки из академии, которые были свежи, полны энтузиазма, голодны до побед и страстно желали преуспеть в клубе. Происходила смена поколений, и я видел ее. Ощущал. Я испытываю глубочайшее уважение к парням, которые хорошо служили клубу, когда я был в молодежке. К таким парням, как Доуи, Дикс и Бишеп каждый из них был очень хорошим игроком и отличался в высшей степени сильным характером. Но, пожалуй, их время как группы закончилось. Они были очень старомодны и несколько закостенели. Проблема заключалась в том, что футбол двигался вперед, и распитие пива и вина в автобусе после игр казалось уже неприемлемым. Все они обладали сильным характером, в котором Вестхэм в определенный момент нуждался. Но теперь их время ушло, и для прогресса клуба было необходимо строить новую команду с более молодыми игроками. Харри и папа поняли, что дав молодежи больше ответственности, они смогут перестать полагаться на более опытных ребят. Кроме того, они совершили несколько умных приобретений. Одним из них был Игорь Штимац. Он был очень умным, и я хорошо с ним ладил. Он подвозил меня на тренировку, и мы много болтали о его карьере. Игор также обладал мужественным характером и многое успел повидать и совершить. Я сразу понял, что мне есть чему поучиться у него. Он успел провести 50 матчей за сборную Хорватией, а на клубном уровне много поиграл у себя на родине, в Испании, а также в Дерби-каунти. Он был смышленным и отлично со всеми общался. У него был необычайный талант. Он здорово находил общий язык со старшими парнями на задних рядах автобуса, иногда даже выпивая с ними, и также легко общался с молодежью. Однажды он даже выпивал со мной и моими приятелями в местном баре. Мы развлекались, играя в пул и занимаясь подобными вещами, а он удобно располагался неподалеку с чашкой кофе, болтая с нами. Несмотря на то, что нам было по 19 или 20, а он был на 10 лет старше, он разрушал возрастной барьер легко и стильно. Игорь задержался в Эстхэме всего на пару лет, но он был представителем нового поколения. Еще одним его представителем был Шукер. Давар был очень культурным. Ему тоже довелось поиграть за разные команды, в том числе провести несколько лет в мадридском Реале, и он пришел к нам с гораздо более фешенебельного арсенала. Но уже вскоре он стал одним из нас. Монкс называл его Дэйвером на Ист-Эндовский манер, и ему это очень нравилось. Он был отличным игроком, прирожденным бомбардиром с убийственной левой ногой. Я сразу же привязался к нему. Он был другим, и я знал, что смогу многому у него научиться, как Ю Игора. Давар был очень уверен в себе, настолько, насколько возможно. Его карьера выдалась очень успешной, и он уже был богат в то время, как подписал контракт с нами. Иногда он болтал о том, как лучше инвестировать деньги, недвижимость, здесь и в Хорватии. Также он вкладывался в ценные бумаги и акции, в том числе печально известной компании «Прекрасные мгновения». Давар, по всей видимости, разбирался в рынке и имел хороших советников. Джон Монкур был не так хорошо осведомлен, и когда он попросил Давара дать совет, то тот порекомендовал именно прекрасное мгновение. Монкса впечатлило то, что Давар скупил акции аж на 500 тысяч. «Отлично», — решил он, — «я тоже смогу немного подзаработать». Воодушевленный успехами Давара и его дорогим автомобилем он вложил 20 тысяч фунтов. В Вестхэме были не самые большие зарплаты, и эта сумма была существенной для Монкса. Пару месяцев все шло хорошо. Каждое утро, передеваясь перед тренировкой, Джон спрашивал Давара, как идут дела у прекрасных мгновений. «Замечательно, поднялись на два пенса», — отвечал Давар. «Этот диалог стал совершенно обычным делом в нашей раздевалке до того дня, когда все стало не так замечательно. На самом деле все было очень плохо. Стоимость акции опустилась ниже плинтуса, и пакет стоил гораздо меньше того, что было заплачено». «Прекрасные мгновения», — сказал Монкс. Скорее, блин, ужасные мгновения». «Не жаль, Монкс», — ответил Давар. «Вот же черт, Дейвор, у тебя то все нормально, а мне нечем кормить своих детей из-за этих акций». Давр не был виноват. Он потерял намного больше денег, но никогда не жаловался в отличие от Монкса, который еще несколько месяцев встречал об ужасных мгновениях, смеша всех нас. Атмосфера в раздевалке была чудесной, главным образом из-за целого набора ярких личностей, которых Харри сюда привел. Еще одним из них был Диканию, хотя еще одного Пауэллу быть не могло в принципе. Он был по-своему очень профессиональным. Я не могу сказать, что соглашался со всем, что он делал. Для него все должно было быть правильным, даже если у всех остальных было по-другому. Например, меня очень раздражало, когда, получив травму, он возвращался в Италию на двухнедельную реабилитацию. Но не было никаких сомнений в том, что он делал то, что считал отвечающим интересом команды. Бывало, что мы тренировались в Чедвилл-Хит, в ужасную холодрыгу и под проливным дождем, и всем было очень интересно, где же Паулу. И он частенько возвращался в четверг, заявляя, что готов играть в субботу. Он следил за собой, но был слишком эгоистичен, чтобы быть настоящим профессионалом. Мысль о том, что он просто поехал отдохнуть на пляже, была привлекательной. Но я знаю Паулу и знаю, что куда бы он ни ездил, он хотел лишь поскорее восстановиться и вернуться в игру. Даже когда он был с нами, его тренировки проходили по-другому. Он говорил, что хочет заняться чем-то особенным, с тренером по физподготовке. И пока все остальные бегали до потери пульса под руководством Харри, Пауло находился где-то в уголке, расслабленно выполняя какие-то ерундовые упражнения но он был настолько особенным игроком, что ему это сходило с рук. Он знал это, мы тоже знали и принимали это. Нам были нужны такие игроки, как он и Игр, чтобы расти, подняться из зоны вылета и начать выигрывать, желая достичь большего. Со временем я стал гораздо лучше чувствовать эту переменную в ментальности. В Челси под руководством Мауринио мы привыкли побеждать в каждом матче. Мы выходили на поле, ожидая, что не проиграем. Многие годы я ощущал эти внутренние изменения, и теперь вижу, что именно это произошло с Вестхэмом в том сезоне. Они были не такими масштабными, но сейчас я понимаю, что это были они. Я провел в клубе долгое время, всю свою жизнь, но никогда не видел в команде столько классных футболистов. Пауло впереди, Тревор Синклер на фланге, Джо Коул рядом со мной, Арио и Игор за моей спиной. Были игроки, которые изменились вместе со мной. Стив Ломас и Джон Монкур были игроками старой закалки – теми, на кого можно было положиться в битве, и особенно в битве за выживание. Джон, помимо прочего, отлично ладил с молодыми парнями. Он поддерживал нас, и мне кажется, что в нашем лице он видел новую эру в истории Вестхэма. Я глубоко уважаю всех тех парней, которые играли в клубе в 90-е годы. Я смотрел на них с трибун и на тренировках, а затем стал и полноправным членом команды. Повзрослев, я начал понимать, что хочу большего, чем единичные победы над большими клубами или неплохие кубковые компании. Я был не одинок. Рио тоже был амбициозен, как и Джо. Не могу сказать, что мы были циничными. В начале карьеры вы всегда смотрите вверх, а не вниз. И, вероятно, именно поэтому нам было намного комфортнее с новым растущим вестхемом Клуб несколько заржавел. Каждый сезон начинался с ожидания борьбы за выживание. Мы были совсем другими. Мы стремились достичь большего и, признаться, вероятно, уже вынашивали мысль о том, что в конечном итоге нам придется покинуть Аптон-парк. Мы это обсуждали, и это естественный процесс для молодых игроков в таком клубе, как Вестхэм. Преданность в футболе изменилась в 60-х и 70-х годах, когда было естественно провести всю карьеру в одном клубе. Взгляните на Мэтта Летисьо. У него были свои причины, и он заслуживает уважения за то, что провел всю свою карьеру в Саутгемптоне. Однако многие задаются вопросом, почему он не перешел в более сильный клуб и не выступал на более серьезном уровне, ведь он, безусловно, обладал достаточным для того талантом. Возможно, сейчас и он сам задает себе тот же вопрос. Я всегда полагал, что величайшая сила в человека в том, чтобы сделать все возможное для реализации своего потенциала и подобраться как можно ближе к вершине. Именно поэтому мы с Рио находимся там, где находимся. Это не высокомерие, не тщеславие, скорее это внутренняя решимость добиться успеха. Мне доводилось видеть и слышать, как некоторые иностранные игроки объявляют себя лучшими в матче, лиге, даже в мире. Даже когда они говорят, что непременно выиграют ту или иную игру, я съеживаюсь. Даже если бы я думал таким образом, я ни за что не сказал бы об этом публично. Иностранные игроки легко относятся к тому, что в нашей культуре не допускается. Кроновать или как-то возвысить себя – не по-английски. Мы англичане считаем такое поведение высокомерным. Тем не менее, оно нас интригует. Когда Мухаммед Али пел сам себе дифирамбо, я думаю, что мы все смотрели на него с неохотным восхищением и симпатией. Он делал это с улыбкой, а не с насмешкой. Однако в общем и целом мы склонны порицать такое поведение. Думаю, что еще одним хорошим примером из мира бокса послужил бы Крис Юбинг с его обычной напыщенностью. Мне кажется, что нынешнее поколение английских игроков находится посередине между двумя крайностями. Если раньше было принято не превозносить себя, вести себя скромно и все время пахать, то сейчас все по-другому. Впрочем, до некоторых иностранных игроков, которые цены себе не сложат, нам еще далеко. Я осознал, что быть амбициозным вполне нормально. Почему мне не стоит говорить, что я хороший игрок, но хочу стать еще лучше? Однако всему есть время и место. Я могу сказать, что хочу расти, играть в сильной команде и выигрывать трофеи. Но проблема была в том, что меня могли неправильно понять. Когда я говорю, что я амбициозен и хочу добраться до вершины, люди слышат «Фрэнк Лэмпорт хочет покинуть Вестхэм». Из-за этого возникают проблемы. Звучат обвинения в предательстве, ведь я был фанатом всю свою жизнь. Мне не разрешается хотеть большего. Большего, чем мог предложить тогдашний клуб. Моё футбольное образование в Вестхэме всё ещё продолжалось. После того, как мы стали пятыми, вокруг клуба поднялась шумиха. И хотя мы упустили шанс напрямую попасть в Кубок УЕФА, клуб получил право поучаствовать в Кубке Интертота и квалифицироваться через него. Именно тогда я ощутил вкус международного футбола. Была какая-то ирония в том, что в первом раунде нам досталась команда под названием «Йокерит», Первый европейский поход Вестхэма почти что за 20 лет, и мы едем в Финляндию. Просто превосходно. Стадион Тиёльо был довольно маленьким и заурядным, но это не имело значения для наших фанатов. Около двух тысяч из них решили, что это серьезное событие, и я едва мог поверить своим глазам, выйдя на разминку. Они приехали с флагами, баннерами и полными воздуха легкими и пели, как будто это был финал Лиги Чемпионов. Это было особенное зрелище, вновь пробудившее чувство глубокой гордости, все еще горевшее во мне. Несмотря ни на что, Вестхэм был моим клубом, а люди на стадионе – моими людьми. Лучше всего было то, что я забился штрафного, принеся команде ничью 1:1, И мы прошли дальше, обыграв соперника с минимальным счетом дома. Даже несмотря на то, что противник был слабым, а мы все еще не пробудились от спячки, я ощутил, что футбол в Европе отличается от внутрианглийского. Он был более техничным, более выжидательным. На этом уровне это было труднее осознать, и лишь годы в Челси помогли мне научиться. Тем не менее, это был очень приятный момент. Еще до старта Премьер-лиги мы сыграли во втором раунде Кубка Интертота против голландского клуба Херенвен. В первом домашнем матче я забил еще один гол, который я считаю лучшим за свой период в Вестхэме. Я все еще прокручиваю его у себя в голове. 23 метра. Бум. От штанги прямо в сетку. Я побежал к фанатам, они сходили с ума. Это был Еврокубок, мы побеждали, я забил. Настоящее чудо. Они были сильнее, чем Йокерит, но мы смогли их победить. Выездной матч принес нам еще одну минимальную победу. И хотя это был лишь небольшой шаг на пути к Олимпу европейского футбола, для такого клуба, как Вестхэм, ощущения были сродни выигрышу в лотерею. Клуб нуждался в деньгах. Игроки хотели получить опыт, а фанаты – попутешествовать. Все были счастливы. Я забил свой третий гол сезона уже в первом туре премьер-лиги, и мы вновь победили «Шпор» со счетом 1:0. Мы начинали напоминать прежний «Арсенал». Мы были стабильны в результатах и сыграли с тем же счетом в финале Кубка Интертота против французского клуба «Мец». К сожалению, результат был не в нашу пользу, да еще и на Аптон-парке. И я не забил пенальти. Это был мой первый промок с пенальти на высшем уровне. Я очень расстроился, хотя и не сразу. В такой момент нужно просто отстраниться и продолжать играть. Трибуны не слишком меня критиковали. Болельщики уже с нетерпением ждали ответного матча, и, по крайней мере, у нас еще оставались шансы. В туннель я уходил, переживая не незабитом пенальти и чувствуя себя несчастным. Подобный результат в матче Еврокубка казался ужасным. Я отчаянно желал пробиться в кубок УЕФА и ощутить вкус настоящей борьбы. Мы хорошо сыграли в остальных матчах, я был уверен, что мы справимся. Если бы я только ударил по-другому, получше, просто забил бы этот чертов мяч в сетку. Ответный матч был лишь через две недели. Я не знаю, кто ждал его больше, игроки или фанаты. Мы все еще были непобедимы, сыграв ничью с Астонвиллой на выезде и победив Лестер дома. В раздевалке царила уверенность, что мы сможем поехать во Францию и добиться нужного результата. Фанаты ощущали то же самое. По крайней мере, это чувство разделяли те, кто отправился в МЕЦ почти сразу после игры с Лестером. Они сотнями забивались в автобусы с упакованными обедами, ужинами и несколькими банками пива. Возможно, Вестхэм так давно не играл в Европе, что наши фанаты не знали, что уже появлялись новые способы попасть на игру. Самолеты, поезда и все такое. Но молотобойцам это было не нужно. Они были консерваторами во всем. Сам я этого не видел, но бабуля рассказывала мне, что это выглядело, как будто весь Ист-Энд эвакуировался. Целые колонны автобусов, полные болельщиков, направляющихся в порты. Команда, к счастью, полетела, и я отлично помню свое особенное предвкушение этого матча. Останавливаться в гостиницах на ночь перед выездной игрой было для нас обычным делом. Не могу сказать, что они всегда были на высоте, но я не жалуюсь. Они все были достаточно хорошими, и я привык к ним. А вот в Меце даже наше размещение было более высокого уровня. Мы прибыли в прекрасное загородное шато. Клуб видел возможности, которые откроет нам победа, и решил шикануть. Мы оценили эти усилия. Когда вы привыкли находиться в середине таблицы и сражаетесь лишь за место чуть выше своего, большинство игр сливаются в одну. Дело не в том, что они не важны, но некоторые матчи, сыгранные за Вестхэм, я просто не помню. Матч против Мец не из таких. Из окна автобуса я видел бордово-голубые волны, заливавшие улицы города, и то, как они пели, пили, предвкушали. Мне казалось, что с нами ездило много людей в Финляндию и Голландию, но сейчас их было больше в разы. К стартовому свистку прибыли новые подкрепления, и на стадионе оказалась довольно внушительная группа фанатов Вестхема. Они были в хорошем настроении. В нем был и я после того, как забил первый мяч. В результате мы выиграли со счетом 3:1. После игры я ненадолго задержался на поле, чтобы впитать в себя зрелище. Ребята подошли отпраздновать победу вместе с фанатами, и я присоединился к ним. Везде царила чистая, незамутненная радость. Футбол дает много поводов для радости как игрокам, так и болельщикам. Иногда наши эмоции совпадают, но не так часто эмоции на трибунах передаются футболистами на поле. Но именно это произошло в Меце той ночью. Мы все были фанатами, опьяненные тем, что мы стали частичкой истории Вестхэма. Я искупил свою вину за промах с пенальти. Мы сыграем в одном из крупнейших Еврокубков. Это было особенное чувство. Игорь Штимац остался доволен жеребьевкой первого раунда. Он возвращался домой в Хорватию, где мы должны были играть с Осиеком. Первый матч вновь игрался дома. Я забил, и мы уверенно победили. Не могу сказать точно, стал ли причиной этот успех, но Большой Игорь, по всей видимости, решил, что ответный матч будет формальностью. Я хотел бы подумать, что поводом для организованного им совместного похода на стрельбище стало чувство уверенности в результате, а не сомнения в нашей безопасности». Это было, пожалуй, одно из самых странных предматчевых мероприятий за всю мою карьеру. Представьте себе сцену после обеда. Что делаешь? Собираюсь поспать, а ты? Наверное, телек посмотрю. Как насчет тебя, Монкс? Едем на полигон с Игорем и постреляем из винтовок. Они стреляли по мишеням, но после прибытия в Хорватию пулевые отверстия, которыми пестрели стены домов по всей стране, приобрели куда более зловещий вид. Моя первая поездка на Балканы состоялась вскоре после того, как страна пережила войну. Наш отель был простеньким и скорее напоминал общежитие. В углу комнаты стояла жесткая односпальная кровать, а простыни были колючими и накрахмаленными, такими, на которых никогда не чувствуешь удобства. Вот вам и сладкая жизнь профессионального футболиста. Несмотря на все отвлекающие факторы, нам удалось сохранить концентрацию и благополучно пробиться в следующий этап. Мы были в отличной форме, и это было захватывающее чувство. Этот сезон оказался для меня лучшим в клубе. Я забил 14 голов, и хотя наша европейская компания продлилась недолго, у нас все равно было ощущение, что мы чего-то достигли. Следующий шаг оказался труднее. Было сложно представить, что Хэм продолжит расти и прорвется в первую четверку. Футбол быстро менялся, и без серьезных вложений добиться значительного прогресса было очень сложно. Денег просто не было. Я видел потенциал команды и был отлично знаком с клубными традициями. У нас были игроки, которые играли должным образом, и фанаты имели право ожидать новых успехов. Это стало одной из причин того, что многие болельщики за пределами Лондона хотели, чтобы Вестхэм преуспел. Это идет еще с чемпионата мира 1966 года, когда в основе сборной играли три игрока из Вестхэма. Я мог понять, почему многие люди питали слабость к клубу. Он имел орел романтики. К сожалению, когда вы становитесь пятыми, фанаты автоматически ожидают, что вы улучшите этот результат. В случае Вестхэма ожидания не оправдались. Поклонники мечтали о победе в премьер-лиге, хотя клуб никогда прежде не добивался этого успеха. Даже команда времен Мура и Херста не выигрывала в чемпионате. Харри часто шутит, что в команде, в которой он играл, было 6 или 7 великих игроков, но клуб не поднимался выше середины таблицы, что говорит о том, насколько плох был он и остальные четверо. «Вы можете привыкнуть к быстрому и зрелищному футболу, но так и не добиться побед, и, возможно, Вестхэм попал в эту ловушку». Болельщики хотели совершенства, но жизнь, а именно кадровый состав и бюджет диктовала, что оно было недостижимо. Справедливости ради, эта проблема касается не только Вестхэма. Все болельщики хотят возвращения былой славы. Ребенком я мечтал о том же. Каждый из них надеется и молится, что однажды сможет пережить нечто подобное. Чрезмерные ожидания порождают проблемы, и мы испытали это на себе на следующий сезон. Несмотря на то, что мы совершили нечто особенное и сделали это с несколькими молодыми ребятами в составе, значительная часть болельщиков автоматически нацелилась на четвертое место. В этом не было ничего страшного. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть большего и быть настроенным оптимистично. Я чувствовал то же самое. У меня ведь была такая же мечта. Однако наши мечты не всегда совпадают с реальностью, и фанаты стали выражать недовольство. Для этого многого не нужно. Несколько неудачных матчей в чемпионате, и нас уже смешивали с грязью. «Иногда вам нужно отступить, чтобы шагнуть вперед. В Эстхеме так не считали. Папа и Харри делали все возможное, чтобы улучшить показатели предыдущего сезона. Еврокубки стали большим приключением для всех в клубе, и тот факт, что я регулярно забивал, не остался незамеченным кое-где еще. Уже довольно давно ходили разговоры о моем вызове в сборную Англии. Как всегда, все началось с газет и распространилось через остальные СМИ. Я не обратил на это особого внимания». Джейми был основным полузащитником сборной, и в ней уже играли такие парни, как Пол Сколлс и Никки Бат. Кевину Кигану задавали вопросы о моем участии в товарищеском матче против Бельгии, который представлял собой разминку перед стыковыми матчами за выход на Евро-2000 против Шотландии. Он тепло обо мне отзывался, но вы не можете определить, какими будут ваши отношения с главным тренером, пока он на самом деле не вызовет вас, и вы не поработаете с ним лично. Участие в сборной было мне не в новинку, отнюдь. Я играл за молодежную команду, а моя первая поездка в основную сборную случилась еще во времена Терри Венейблса. Команда готовилась к Евро-96 на тренировочной базе в Бирнам Бичес. Венейблс хотел, чтобы молодые игроки почувствовали, каково жить и тренироваться с основным составом в период подготовки к самым важным играм за последние 30 лет. Безусловно, этот опыт произвел на меня впечатление. В отель я приехал страшно нервничая. Все шло не так гладко, как этого хотел бы главный тренер. Приподнятое настроение во время недавней поездки в Гонконг и последовавшее бурное веселье в самолете на обратном пути пробудили в прессе вкус крови. А турнир еще даже не начался. Не могу сказать, что я заметил у игроков какую-то панику. Лишь явное единение. Терри Венейблз ответил на критику, сомкнув ряды и отказавшись наказать хоть кого-то из тех, кто был вовлечен в эти инциденты. Я и впоследствии сталкивался с внедрением подобного осадного менталитета. Он может быть эффективным инструментом, и, хотя я был всего лишь мальчишкой, присоединившимся к группе взрослых мужчин, я ощущал сплоченность, которую вряд ли что-то могло пошатнуть. К счастью, Джейми тоже там был, уже являвшийся в сборной своим. В результате я был принят компанией гораздо легче, чем можно было ожидать. Это было довольно сложно, учитывая, что я бродил по базе, как ослепленный звездами подросток. Мне было всего 16 лет, а в Чедвилл-Хит было не так просто встретить игроков подобного калибра. Каждый раз, поворачивая за угол, я видел Стива Макманома или Робби Фаулера. С ними меня еще давно познакомил Джейми, а потому я чувствовал себя относительно комфортно в их компании. Но лишь до того момента, пока я не вышел во двор перед отелем и чуть не упал. Там был Газза, игравший в настольный теннис, игравший с тем же энтузиазмом и злобой, с которыми он играл в футбол. С одной стороны, от него была площадка, размеченная, чтобы играть в теннис головой. Игра была в самом разгаре, но я даже не заметил, кто принимает в ней участие. Я просто столбенел. На самом деле, я был в полном восторге. И я был не единственным. Персонал отеля расположился на безопасном расстоянии, чтобы наблюдать за играющим ураганом. У газа было такое свойство. Не прикладывая никаких усилий, он мог поглотить любого в радиусе сотен метров вокруг себя. Он обладал настоящим магнетизмом. Даже талантливые и опытные игроки не могли преодолеть силу его притяжения. Помимо меня на его орбите застряли и Алан Ширер, и Тони Адамс. Те, кто мог наблюдать за ним лишь на футбольном поле, не могли и подозревать, насколько широко влияние газа распространялось за его пределами. Это было просто невероятно. Его энергетика была настолько мощной, что ощущалось даже, когда его не было поблизости. Уже осознание того, что он где-то в здании, пробуждало удивление и любопытство. В первое утро после сбора весь состав собрался в командной столовой. Это была обычной практикой для нашего тренировочного режима, и мы уже облачились в свои спортивные костюмы и кроссовки. До соревнований осталось еще пара недель, но отель уже дрожал от нетерпения. Велись разговоры о том, что произойдет сегодня, и о том, что может случиться в этом месяце. Там были все, даже ответственный за экипировку и физиотерапевт. Вернее, все, кроме газа Я сидел с Джейми и Робби и ел свои хлопья. Терри Венейблз поздоровался с нами по пути к буфету. Я был все еще в восторге от его приветствия, но смог ощутить, что всех в столовой занимает что-то другое. Лишь позже, столкнувшись с этим лично, я понял, чем вызван этот дискомфорт. Тем, кто был давно знаком с Газе, а их тут хватало, знали, что еще чуть-чуть и быть беде. Он все еще не спустился к завтраку. Иногда кому-нибудь это могло показаться смешным, иногда нет. Нервное напряжение нарастало с каждой минутой, а газы все не было видно. В конечном итоге он пришел, никого не разочаровав своим появлением. Он был одет в домашний халат и держал половину арбуза под мышкой. В промежутках между его поеданием Газ задавал каждому из подающих завтрак сотрудников отеля уморительные прозвища. Я не знал, как мне на это реагировать. Я никогда не видел ничего подобного, но так я узнал, каким он был. Газ заправил этим местом. Он мог делать все, что ему заблагорассудится, и был очень популярен у своих подданных. Конечно, я, как и все, слышал рассказы о нем в раздевалке или общаясь со старшими игроками из других клубов. В компании всегда был кто-то с очередной безумной историей о газе. До этого я видел его лишь издалека. Еще мальчиком я видел, как он играл на Аптон-парке. Он был еще совсем подростком в футболке Ньюкасла, весь такой жилистый и непредсказуемый, но каким-то образом ему удавалось играть против Хэма совсем по-взрослому. До этого дня мне не доводилось подобраться к феномену газы поближе. Теперь я смотрел ему прямо в лицо. Он был абсолютно сумасшедшим, никаких сомнений, но даже когда он выходил за рамки разумного, ему это прощалось, ведь было просто невозможно не любить Газу. Его любили все, и не просто так. Широта его души ничуть не уступала его колоссальной харизме, а дополнялась все несравненным чувством юмора. Его бесконечные розыгрыши были совершенно уморительны и заставляли всех быть настороже. Вопрос «а где Газа?» звучал очень часто, ведь отсутствие Газа было еще заметнее его присутствия. Будучи новичком, я ожидал, что стану его новой жертвой, и долго ждать не пришлось. Я спал с сном младенца, как вдруг зазвонил телефон. «Привет», – прорычал кто-то с северным акцентом. «Ты, конечно, сможешь подсказать мне, что там идет по четвертому каналу в 4.4, да, малыш Фрэнки?» В полубессознательном состоянии я попытался отыскать выключатели газету. Наконец, я нашел телевизионную программу и сказал Газе, что в это время будет идти документальный фильм об изменении климата в Антарктике. «Вот оно что», – сказал он с воодушевлением. «Спасибо». Я положил трубку и закрыл глаза, как вдруг до меня дошло, что меня разыграли. Я размышлял о том, как же мне достанется за завтраком. Ну и отлично. Теперь, когда меня развел газа, я был здесь своим. К сожалению, это был еще не конец. Утром я все еще отсыпался, как вдруг громкий стук в дверь заставил меня спрыгнуть с кровати. Это вновь был он, одетый в халат. Он не сказал ни слова, по крайней мере мне. Он просто прошмыгнул мимо меня, бормоча себе под нос. 81, 82, 83 и так далее». Я понял, что он считает свои шаги, так же, как рефери показывает стенки перед штрафным ударом, на какое расстояние ей нужно отойти. «Газа?» – спросил я. «Что ты делаешь?» 89, 90, 91, он обошел мою комнату по кругу и уже направился к двери, как вдруг обернулся и приложил палец к губам, показывая мне, чтобы я молчал, как будто я мог нарушить его сосредоточенность или сбить шага. Я смотрел ему вслед, удаляясь по коридору, он не переставал считать. Вот так впечатление, немного нереальное, но абсолютно бесценное. Все остальное время тоже не ограничивалось чисткой бутс и распределением формы. Я участвовал в тренировках с командой вплоть до матча против Швейцарии, а затем вернулся к более обычной жизни, той, в которой не было газа. Я повидал достаточно. Достаточно, чтобы осознать, как много мне нужно трудиться, чтобы однажды сыграть за свою страну на самом высоком уровне. Я был благодарен за этот урок. Я чувствовал себя комфортно в этой среде и наслаждался каждой минутой. Мое желание сделать шаг вперед стало еще сильнее. После этого я проходил трехлетнюю стажировку в сборной игроков до 21 года, а в 19 лет Питер Тейлор назначил меня ее капитаном. Это пошло на пользу моей подготовки к основной команде, потому что с точки зрения техники и тактики эти уровни очень близки. Однако в плане физического и морального развития, внимания, конкуренции – это небо и земля. Я регулярно забивал за молодежку и считал Тейлора очень способным тренером и приятным человеком. Его методы были куда прогрессивнее, чем у его преемника Говарда Уилкинсона, чьи устаревшие взгляд на футбол и отношения к команде не очень подходили молодым игрокам. Но с каждым сыгранным матчем я все больше концентрировался на переходе во взрослую сборную. Я отлично понимал, что от меня требовалось, но должен был подождать еще три года, если быть точным. За это время обстановка в сборной Англии резко изменилась – В Нейблсу немного не хватило, чтобы достичь финала Евро-96, после чего ему сообщили, что он уволен. Его преемником стал Гленн Ходл, который поехал с командой на чемпионат мира во Франции, а затем передал пост Кевину Кигану. С самого начала сезона 1999 2000 годов я был в отличной форме. Голы лились рекой. Пять в моих первых 12 играх. Но вызов в основную сборную Англии в октябре все равно стал для меня неожиданностью. Нам предстояло сыграть с Бельгией на стадионе Света, в Сандерленде, в рамках подготовки к стыковому матчу за выход на Евро 2000 против Шотландии. После объявления состава одним из первых мне позвонил Джейми. Он тоже получил вызов, хотя его появление было ожидаемым, в отличие от моего. Джейми был в восторге от возможности сыграть вместе. Мы шутили о том, что это может произойти, когда были детьми, но тогда предполагали, что это случится в клубе, а не в сборной. Становясь старшим, мы иногда осмеливались говорить об этом уже более серьезно. Затем, когда я тренировался со сборной перед Евро-96, другие ребята острили, что однажды я присоединюсь к Джейми в команде. Я лишь ошучивался, хотя в своей голове и мечтал о таком развитии событий. Играть за сборную своей страны – мечта каждого мальчишки. Но играть за нее с двоюродным братом, а по совместительству и одним из лучших друзей – это просто утопия. Когда я присоединился к основной части состава сборной, Джейми уже был там. Как и три года назад его присутствие облегчило мою акклиматизацию. Как только мы вышли на поле для тренировок, моя неловкость и застенчивость сразу сошли на нет. В футболе действует естественный отбор, и мне нечасто приходилось видеть в сборной Англии игрока, которому этот уровень был не по плечу. Джейми был в отличной форме как на поле, так и за его пределами, и я расслабился. Я начал понимать, как себя чувствовали Гарри и Фил Невиллы, братья в семье, семья в футболе. Джейми и я были двоюродными братьями и тоже очень футбольной семьей. В этот момент я смотрел на него так же, как и всегда, снизу вверх. Он был больше меня, старше, мудрее и увереннее. Он играл в футбол лучше меня и выглядел лучше меня. Но Джейми был заинтересован лишь в том, чтобы помочь мне стать как можно лучше. И, конечно, в победах нашей сборной. Как и всегда, я был благодарен ему за опеку. По мере приближения игры я начал все больше нервничать. И хотя я чувствовал, что хорошо выгляжу на тренировках, я никак не ожидал, что начну матч в стартовом составе и сыграю за сборную сразу же после вызова. В пятницу перед этой игрой Артур Кокс, помощник Кигана, отлил меня в сторонку и сказал, что я должен сообщить своей семье, что выйду в основе. Я не знал, что ответить, и лишь выпалил спасибо. Видя, что слегка шокировало меня, он решил помочь мне осознать происходящее, объяснив решение тренера. Пол скоулз перед этим забивший хэт-трик в сборной Польши, останется на скамейке. Он уже был твердым игроком основы, а потому главный тренер позволит мне попробовать свои силы и посмотрит, что из этого выйдет. Хорошо. Лэмпорт вместе с Колзи. Отлично. Никакого давления. Следующие несколько секунд я прокручивал в голове лучшие и худшие варианты развития событий. Затем я пошел искать Джейми, чтобы сказать ему, что наша детская мечта вот-вот сбудется. В эту ночь я едва мог заснуть от волнения – Услышать, что через 24 часа мечта всей вашей жизни исполнится, это по меньшей мере удивительный момент. Каждый из нас иногда задумывается, каково это выиграет в лотерею. Но можете ли вы представить себе, что вам скажут, что завтра в 3 часа вы станете победителем? К несчастью, это оказался не тот джекпот, которого я бы хотел. Мы выиграли, и это было важно. Джейми даже забил победный гол своим традиционно великолепным ударом левой ноги. Я подбежал к нему, чтобы отпраздновать, но мои чувства не соответствовали образу, который я рисовал в своей голове. Мы оба смеемся, но чего-то не хватает. Это до сих пор меня расстраивает. У меня нет никаких удивительных воспоминаний об этом дне. Я изо всех сил пытался восстановить это утраченное ликование, но его просто нет, и никогда не было. Игроки часто говорят, что дебютная игра за сборную – большое дело, и так оно и есть, но я чувствую себя очень странно. Мне был всего лишь 21 год, и я был настолько сосредоточен на том, чтобы сыграть хорошо, и так боялся неудачи, что не смог как следует насладиться моментом, не позволил себе ему порадоваться. В моей голове звучит государственный гимн, и я помню гордость, переполнявшую мою грудь и подступавшую к горлу. Но сама игра практически не отложилась у меня в памяти. Все технические аспекты на месте. Пол Инс играл опорника за моей спиной. Джейми был рядом, а по краям Кирен Дайер и Стив Гаппи. Алан Ширер и Кевин Филлипс играли впереди. Команда и впрямь изменилась. Джейми очень сильно поддерживал меня во время игры. Он выступал на самом высоком уровне уже несколько лет и сейчас помогал мне с каждым моим шагом и пасом. Когда игра позволяла, я мысленно возвращался в те деньки в его садике на заднем дворе и к разбитой развалившейся клетке для птиц. Теперь мы играли за сборную Англии как бы это ни было удивительно. С другой стороны, в юном возрасте вы воображаете, что нет ничего важнее игры за сборную своей страны, но когда она наступает, все кажется удивительно обычным. В лучшие времена мне свойственно блокировать любые эмоции в случаях, когда я хочу сохранить контроль и концентрацию. Лишь позже я осознал, что произошло, но к тому времени становится слишком поздно, чувства уже оставляют меня. Еще одной из причин отсутствия воспоминаний об этой игре, как я теперь понимаю, стало то, что мой следующий вызов в сборную случился лишь через два года. Глен Ходл, заступивший на пост главного тренера сборной после Евро-96, меня даже не рассматривал. А свой второй матч за сборную я сыграл сразу после того, как Кигана сменил Свен Йоран Эриксон против Испании на Вилла-парк в феврале 2001 года. На стадионе папа встретил Клаудио Раньери, и лишь спустя год после подписания контракта с Челси мы узнали, что в этот день он меня просматривал. Несмотря на двухлетнее затишье после игры с Бельгией, это был прекрасный день. Я играл с Джейми, а мои родители были на трибунах вместе с Харри и Сандрой, а потому этот момент стал очень особенным. После игры я пошел отмечать дебют с несколькими близкими друзьями, и все они были очень за меня рады, но я все равно не чувствовал, что достиг чего-то серьезного. Однако то, что испортил этот день больше всего, произошло чуть позже. На следующее утро я встал с большим, чем обычно желанием просмотреть газеты. «День прошел так быстро, что мне было практически необходимо увидеть свое имя, написанное черным по белому, просто чтобы убедиться, что все это было на самом деле. Все оказалось правдой. Вот я, вот Джейми, но все заголовки были посвящены тому, что Киган предположительно сказал нам обоим в перерыве. По сообщениям газет тренер рассказал, что немного пожурил полузащиты в перерыве, что и заставило нас включиться. В действительности, впрочем, он не сказал нам ни слова, ни напрямую, и, конечно же, не в выражениях, приведенных в прессе». Это было совершенно безумно. Я не узнал ни слова из того, что было напечатано. По-видимому, он сказал нам, что мы недостаточно часто берем под контроль мяч и распоряжаемся им не лучшим образом. Если бы он это и сказал, то ничего страшного. Мы действительно играли намного лучше во втором тайме, и поэтому я могу лишь предположить, что он хотел поставить это себе в заслугу. Я был удивлен тому, что Киган, по всей видимости, сказал после матча Если бы он устроил мне выволочку в перерыве, то я бы не стал ожидать, что он придаст это огласке, учитывая, что это был мой дебют, а мне был всего 21 год. Меня бы это очень расстроило, но еще хуже, когда в СМИ появляется что-то, чего на самом деле не было. Джейми, увидев это, в недоумении позвонил мне. Мне было неприятно. Я не понимал, зачем Кигану понадобилось приписывать себе такое. Я знал, что сыграл средний, но для международного дебюта вполне пристойно. Мама сказала мне, что это всего лишь еще одно препятствие, которое мне нужно преодолеть, но мой дебют был омрачен. Последствия были незамедлительными, и все это казалось мне лишним. Я решил оставить эту историю в прошлом, это было мне необходимо. Я вернулся в Вестхэм, где нам предстояло провести один из самых важных матчей в современной истории клуба во втором круге Кубка УЕФА против Стяуа из Бухареста. Игра была совсем непримечательной, поскольку мы проиграли со счетом 0-2, и этот день запомнился мне по другим причинам. Во-первых, погода была ужасной. Дождь лил как из ведра, и поле было практически полностью покрыто водой. Во-вторых, когда мы выстрелились на поле перед игрой, нас приветствовал актер Ларри хегман Мы так никогда и не поняли, почему Джей Ар Юинг из знаменитого сериала «Даллас» жал нам руки тем промозглым октябрьским вечером в Румынии. Учитывая новообретенную любовь Монкса к оружию, я спросил, не он ли стрелял в Джей Ара. Он не рассмеялся. Сказать, что это было настоящим абсурдом, было бы переуменьшением, но вся наша европейская кампания выдалась довольно необычной. Болельщики снова прекрасно нас поддержали, а матч как следует познакомил нас с суровыми реалями континентального футбола. Нам казалось, что мы можем играть в достаточно открытый футбол, и неплохо контролировали мяч. Они нам это позволяли, потому что именно этого от нас и хотели. Затем, как только мы начали чувствовать себя комфортно, они забили. А потом забили вновь. После этого они взвинтили темп, перекрыли все зоны и засушили игру. Это стал уроком для всех нас. С тех пор я сталкивался с таким развитием событий неоднократно. Матч заканчивается плохо, но вам кажется, что у вас есть ответная игра, в которой вы все исправите. В матче против Стяуа на Аптон-Парке мы бросили на это все силы. Мы на самом деле играли довольно неплохо, но взломать оборону соперника так и не смогли. Я как следует узнал этот сценарий уже после того, как покинул Вестхэм. Первые пару сезонов в Челси мы сталкивались с той же проблемой. Европейские команды могут быть очень хитрыми. Они заманивают вас, а потом наказывают за ошибку. На самом деле я научился определять такие ситуации и справляться с ними лишь после перехода в Челси, когда начал регулярно выступать в Лиге Чемпионов. Этот опыт стал для меня и Хэма чем-то принципиально новым. Времена, когда можно было выигрывать Еврокубки с английским стилем игры, с открытым забралом, шашки наголо, закончились. И теперь нужно быть умнее». Последствия нашего вылета не стали удивительными, по крайней мере не на первых порах. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко, и пока мы оставались в игре, все было чудесно. Команда во главе с Харри и папой дала вас и его поклонникам то, чего клуб жаждал много-много лет. Некоторые старшие болельщики вспомнили о деньках, когда в эстенде гостили звезды европейского футбола, и их можно было увидеть в непосредственной близости. Для остальных это было ароматом экзотики в эти месяцы они жили нашей игрой отмечали наши победы и тратили заработанные тяжелым трудом деньги на путешествие вместе с любимой командой игроки действительно ценили эту поддержку и я определенно в этих поездках я ощутил товарищество какого не чувствовал с тех пор как ребенком поддерживал своих героев с трибуны. негативные последствия также имелись, хотя появились и не сразу. Наши результаты во внутреннем первенстве были нестабильны, но некоторое недовольство фанатов было вызвано тем, что мы не смогли вновь квалифицироваться в Еврокубки и продлить наши приключения. Они имеют право повышать уровень своих ожиданий, когда команда повышает уровень своей игры и приближается к успеху. Это абсолютно естественно. Им понравились выезды и они видели, что у нас молодая команда с многообещающими игроками, которые могут демонстрировать увлекательную игру и добиваться победы. У нас были большие перспективы, и это могло стать началом новой великой главы в истории клуба, но его первые лица не хотели вкладываться в будущие успехи. Президент и совет директоров были счастливы купаться в лучах славы, которые добились Харри, Папа и игроки на поле. Уверен, они наслаждались отелями, гостеприимством и посетили несколько хороших ресторанов, пока мы колесили по разным концам Европы. А почему бы нет? Но при этом они должны были поддержать нашу команду – тренеров и игроков, и помочь им прогрессировать, расти и добиваться новых высот. Но они решили не делать этого, и я никогда не пойму, почему. Клуб не особо тратился на трансферном рынке. Лучшие игроки клуба вышли из клубной академии или были куплены почти за бесценок. Вестхэм находился на перепутье и руководство клуба должно было решить, в каком направлении он будет двигаться дальше. Я чувствовал это. Рио чувствовал это, и я знал, что папа и Харри очень хотели бы знать, каким будет следующий шаг. Мы с Рио говорили об этом, стараясь понять, сможем ли мы и дальше улучшать нашу игру в Эстхэме. В основу стучались и другие молодые игроки, такие как Джо, Майкл и Джермейн. Тогда как некоторые из более опытных парней либо прошли свой пик, либо ожидали продажи. Диканью остался еще на пару сезонов, прежде чем перебраться в Чарльтон. Но парням вроде него сигнал от клуба был не так важен. Знать, какими были планы на будущее, нужно было игрокам, которые выросли вместе с клубом. Ядро уже имелось. Преданности и энтузиазм уже было вдоволь, и не хватало лишь сильного руководства и готовности инвестировать в настоящее для постройки прочного фундамента на будущее. Но мы слышали лишь тишину. К концу сезона энтузиазм и драйв, вызванные высоким местом команды в прошлом году и европейской кампанией в этом, практически испарились. Наш сезон завершился болезненным домашним поражением от Милцбро. Грядущий распад команды уже можно было почувствовать. Игроки часто говорят, что воедино команду связывает дух. Дух бывает очень разным. Он поднимается и падает в соответствии с результатами, обстоятельствами и атмосферой. Но дух крепок ровно настолько, насколько крепок сосуд, в котором он содержится. В Эстхеме он был хрупким по многим причинам. Мастерство Харри подписывать игроков определялось его способностью подмечать, вербовать, а затем составлять из людей самых различных национальностей и талантов полноценную боевую единицу. Внедрить некоторые из компонентов было нелегко. Например, Беркович, хороший футболист, который великолепно пасует, когда находится в форме. В то же время медали за отвагу ему не видать. Ребята вроде Ломи и Джона Монкура были полными его противоположностями, настоящими мужчинами, готовыми сражаться за вас до последнего. Но им, в частности, Ломи, не хватало утонченности при работе с мячом, необходимой, чтобы заиграть на высшем уровне. Раздевалка была полна противоположностей, но общим знаменателем был Харри. Он обладал необходимым характером и личностью, чтобы охватить всех игроков и превратить их в сплоченную команду. Когда от одного человека зависит столь многое, вполне естественно, что связующая нить легко рвется. Именно это произошло с Вестхэмом, когда Лидс Юнайтед сделал предложение о трансфере Рио. Как всегда, все началось со слухов в газетах. Клуб отрицал, что у них есть основания. За год до этого, когда я подписывал новый контракт, меня заверили, что Рио не будет продан. Тем не менее, разговоры никуда не ушли. Первое время клуб опровергал каждую публикацию, касавшуюся возможности ухода Рио. Я старался от этого отстраниться. Все знали, что мы с Рио хорошие друзья, а потому мне часто задавали вопросы, на которые я не всегда мог ответить. Уходит ли он, не хочет ли он уйти, как бы я себя чувствовал в таком случае. Как и все остальные, я смотрел телевизор, слушал радио, читал газеты, но с каждым заявлением, что Рио не продается, я все больше раздражался и сердился. Я знал, что переговоры велись». Чтобы они не говорили, лично мне или в прессе, я точно знал, как обстоит дело. Я знал, что он уйдет. Теперь мне интересно, правда ли Терренс Браун и управляющий директор Пол Олдридж думали, что я верил в то, что они мне говорили. Я знал, что они пытались меня одурачить, говоря, что Рио остается. Они, по всей видимости, понимали, что продажа Рио подаст неправильный сигнал как для фанатов, так и для других игроков клуба. Хотя ему был всего лишь 21 год, даже собака того, кто хоть немного разбирается в футболе, видела, каким он был игроком, и тем более, каким потрясающим игроком он должен был стать. Продать Риоу было все равно, что стащить фамильное серебро. Вестхэм Юнайтед лишился части своей души. Какая бы ни была причина, а их оказалось 18 миллионов, решение было принято. Я бы ни за что так не поступил, ведь Рио был одним из моих лучших друзей, что уж говорить о его очевидной ценности для команды. Я знал, что его уход ударит по мне дважды. Я не спорю, что часть Рио хотела уйти, хотела нового вызова вдали от Лондона. Мы много раз обсуждали это, и ни один из нас не видел себя ветераном, заканчивающим карьеру там же, где и начинал, на Аптон-парке. Но это не имело значения. Значение имело время, и то, как была обработана вся ситуация. Я понимаю, что люди из мира футбола лгут, некоторые больше, чем другие. И в определенных ситуациях они чувствуют в этом необходимость. Меня не устраивало лишь то, что мне лгали за пять минут до заключения сделки. Лгали прямо в лицо. Я просто не мог поверить, что им казалось, что со мной можно так поступать и что я так наивен. Если бы люди в клубе были со мной более откровенны, возможно, я смог бы понять образ их мышления. Но в реальности кто-то решил, что нужна ложь. Ложь и еще больше лжи. Они явно догадывались, что я отреагирую плохо, узнав правду. И они не ошиблись. 18 ноября 2000 года мы отправились на Элленд Роуд, чтобы сыграть с Лидс Юнайтед в рамках премьер-лиги. Мы выиграли 1:0 благодаря голу Найджела Уинтерберна. Рио играл, как и я. Это был последний раз, когда мы вышли на поле в футболках Хэма. 8 дней спустя Рио стал самым дорогим защитником в истории футбола, перейдя в Лидс за 18 миллионов фунтов. Как странно, ведь газеты трубили об этом несколько недель. Терренс Браун встречался с агентом Рио, а стоимость была согласована. Но мне все время говорили одно и то же – он не уходит. Они думали, что я совсем тупой? Думали, что я прощу им этот обман, что буду продолжать двигаться вперед по инерции и не стану падать духом лишь потому, что я сын Фрэнка Лэмпорда? Ведь я молотобойц до мозга костей, я Фрэнк-младший, я могу поднять шум, но все равно останусь. Я привык к этому. Я вспомнил, как проиграл награду лучшему молодому игроку года. Я играл в основе весь год, и моя победа, казалась была на мази. Голосования как такового не было. Решение принималось тренерским штабом, но конкурентов у меня не было. Однако победителем был объявлен Мэнни Амойнми. Он играл за молодежку и играл хорошо. Но это ведь совсем другое дело. Я так и не понял, как это вышло. Думаю, это решение было политическим. В конце концов, Харри сильно критиковали за то, что я играл в первой команде. Возможно, сам факт моей игры казался достаточной наградой. Нет смысла награждать меня, чтобы подтвердить, как хорошо я выполняю свою работу. Новый сезон – тот же исход. «Отдадим приз Мэнни, Фрэнк не будет возражать». Я действительно не возражал, ведь Мэнни был моим хорошим приятелем. Но в то же время меня волновали причины, по которым меня игнорировали. Предполагалось, что я не стану жаловаться. Это было правдой. Мне было больно, я хотел к награду. Она много для меня значила, потому что я был фанатом Вестхэма. Я не сказал отцу, что был расстроен, а мама прочла все на моем лице. Она знала, что я не смогу получить признание, которого заслуживаю по политическим причинам, из-за того, кем были мои отец и дядя. Ее это очень расстраивало. Возможно, я ожидал слишком многого. Я хотел лишь какого-нибудь признания того, что я играл хорошо. Вместо этого я получил удар под дых. Но что самое плохое, я начал задумываться о том, как клуб меня видит». Это лишь один закулисный эпизод, заставивший меня прийти к выводу, что эту битву мне не выиграть. Все, кто находился вне клуба, хотели меня выпнуть, считая, что я выхожу на поле лишь благодаря родственным связям. В то же время люди в клубе боялись признать мои успехи, ведь в этом случае их могли бы обвинить в фаворитизме. И даже если бы до меня не дошло, что я не смогу выиграть трофей с Вестхэмом, но когда-нибудь осмелился задуматься об уходе, то меня назвали бы грязным предателем. Самое странное, что многие умудряются увидеть в футболе то, чего нет – Я понимаю, что футбол их страсть, футбол и моя страсть тоже. Однако одно лишь то, что мы испытываем к нему сильные чувства, не означает, что в футболе действует особенный набор правил, относящиеся только к нему, а не к реальной жизни. Например, болельщики могут оскорблять меня, называть меня дерьмом, унижать меня и моего отца. Но когда речь заходит о принятии решения о моей жизни, они ожидают, что я станусь верным Вестхэму, что никогда не уйду, потому что поддерживал его еще мальчишкой и закрою глаза на все остальное, как и они. Однако между нами большая разница. Люди, которые ходят на игры и кричат с трибун на меня, тренера или любого другого члена команды, после матча возвращаются домой к жене и детям и забывают о том, что происходило на стадионе. Они возвращаются к реальной жизни. Футбол для них просто хобби, хотя и серьезное. Я не думаю, что они когда-нибудь хоть на минуту задумываются о том, как их действия в эти 90 минут могут повлиять на людей, которых они атакуют. Ни разу не случалось так, чтобы я уезжал домой с Аптон Парка и не забрал злость, девки, и твист болельщиков с собой. Считается, что футболист должен быть довольно толстокожим. Однако я очень чувствительный, так уж получилось. Я не стыжусь этого, и это одна из вещей, которые делают меня тем, кто я есть. Это не значит, что я всегда испытывал гнев из-за отношения ко мне». Я не хныкал, мечтая о том, как отвечу на всю эту критику в свой адрес. Иногда мне подворачивалась такая возможность, но я ни разу ей не воспользовался. Был один подросток, который на каждой игре сидел прямо за нашей скамейкой. Если я оставался в запасе, то он первым вскакивал, видя, что я выхожу на разминку. «Садись, Лэмборг!» Ну или старая добрая, «Ты носишь эту футболку лишь благодаря своим папаше и дяде!» Сначала я старался не обращать на него внимания игнорировать оскорбления. Но время от времени все-таки посматривал наверх. «Там был он, с лицом искажённым от ярости. Я не мог понять, что же я ему сделал, чем заслужил подобное обращение. Я не видел других причин, кроме того, что ему было не больше четырнадцати. Кроме того, я частенько заходил в местный банк, где работала кассиром одна милая женщина, болельщица Вестхэма. Она всегда была очень приветлива и вежлива со мной и обязательно здоровалась». Почти в каждом разговоре она упоминала своего сына, тоже большого поклонника клуба. И у меня в голове сформировался образ достойного молодого человека, который любит Вестхэм так же сильно, как и я в его возрасте. Однажды я случайно встретил ее неподалеку от Аптон-парка. Я поздоровался, как и всегда, и вдруг увидел рядом с ней того самого маленького негодяя, который обычно сидел за нашей скамейкой. Она была очень дружелюбная и, судя по всему, рада возможности познакомить со мной своего сына, фаната клуба и меня лично. Мне захотелось сказать – «О да, и он отлично это демонстрирует. Кстати, а вы знаете, что он курит?» Он просто молчал и выглядел очень кротко. На какое-то мгновение мне захотелось рассказать ей о том, что ее ля грандиозная заноза в заднице и матершинник. Но я смолчал. Какой в этом смысл? Я знал, что ее сын для нее важнее, чем я, и это понятно. Зачем давать ей повод для расстройства и стыда за свою семью? Вот как я рассуждал. Моей маме доставалось от фанатов, сидевших рядом с ней на стадионе. Моим сестрам тоже приходилось выслушивать гадости на играх и в обычной жизни. Всякий раз, когда они выходили на прогулку, появлялся какой-нибудь придурок, которому было что сказать о Вестхэме и их чертовых папе и братьях. Ожидалось, что они должны спокойно это воспринимать. Почему? Причем тут они? Как будто одно лишь то, что члены их семьи работают в Вестхэме, дает людям право прерывать их вечер оскорбительными ремарками в наш адрес. Они... «Моя семья. И имеют право на ту же поддержку, какую дают мне однозначно». Мама прекрасно резюмирует такой подход. Когда ее спрашивают, какой клуб она поддерживает, Вестхэм или Челси, она всегда отвечает «Челси». После этого сразу же следует новый вопрос. Как вы могли изменить своим цветам? Потому что он мой сын, моя семья, моя кровь и плоть. Ее осуждали за этот переход. Как моего отца, моих сестер и моих друзей. Вот чего не понимают те, кто задают подобные вопросы». Если бы я спросил, что для них важнее – Вестхэм или семья, то я уверен, что их ответ мне известен. В этом отношении Лэмпорда ничем не отличаются от остальных. Мы держимся друг за друга. Я помню, какой проблемой являлось то, что трое из нас были так тесно связаны с клубом. Харри переносил это тяжелее, чем папа. Если в субботу мы проводили плохой матч, он не мог просто выбросить его из головы. Он сидел глубоко внутри, не дая его. Что он сделал, чего не сделал, что мог бы еще сделать. Я думаю, это обычное явление для любого футбольного тренера, но он все выходные не переставая прокручивал игру в голове. Отец был не таким. Завершив карьеру игрока, он занялся бизнесом и расширил сферу своей деятельности. Он всегда помнил о том, что действительно важно, и не позволял футболу заслонить собой все остальное. Возможно, ему было немного легче оградить нашу семью от футбола, потому что он был ассистентом, а не главным тренером. Когда я начал играть, ситуация стала труднее для всех нас, потому что мы оба находились в центре событий. Но в этом были и свои плюсы. Когда дела шли хорошо, мы радовались в два раза больше. Тревоги, как правило, обходили папу стороной. Весь удар принимал на себя Харри. Когда болельщики взывали к его отставке, он прекрасно все знал, и хотя отец находился под тем же огнем, он всегда находился у Харри за спиной. Он сознательно оставлял маму, меня или моих сестер в стороне от футбола. Я знаю, что он делал это ради нашей пользы, и с его стороны это было очень благородно. Очень часто мне хотелось исчезнуть после неудачной игры, но дома меня ждали лишь ожесточенные споры, ведь отец был дома. В целом он старался держать работу как можно дальше от дома. Он понимал, что на меня тоже оказывается огромное давление. И последнее, что мне требовалось, так это разделить и то бремя, которое они несли вместе с моим дядей. Все те годы, которые он потратил, обучая, наставляя, вдохновляя и мотивируя меня стать профессиональным футболистом, окупились. В моем тогдашнем положении я сам был единственным человеком, кто мог бы помочь мне добиться успеха. Папа тоже не хотел, чтобы я страдал из-за его проблем. С меня было довольно усилий, которые я тратил на то, чтобы пробиться в основу и стать сильнее. Мне было не обязательно знать, что состоялось собрание совета директоров или что на трансфере наложено вето. Это не значит, что я не хотел этого знать. Я узнавал новости от разных других людей, а папа рассказывал мне только то, что я, по его мнению, должен был знать». Он отлично разбирался в том, что было важно, а что нет, и соответственным образом фильтровал информацию. Я знал многое из того, что не знали другие игроки. Например, о политике клуба или о команде. Мы говорили о футболе постоянно. Никто не ограничивал темы для нашего разговора. Однако он предпочитал сохранять в тайне что-то, что, по его мнению, было не так важно. Было несколько старших игроков, которые ничуть не стеснялись вламываться в его офис с требованием объяснить, почему они не играют или не попадают в запас, или еще что-нибудь. Каждый из нас хотел бы быть в курсе всего, что происходит у нас на работе, и я не был исключением. Если я узнавал, что игрок разговаривал с Харри на повышенных тонах, я никак на это не реагировал. Это не значит, что, встречая его в раздевалке, я мог смотреть на него, не думая о сцене, которую мне описали. Но ничто из этого никоим образом не повлияло ни на меня, ни на мои отношения с товарищами по команде. Я мог несколько абстрагироваться, потому что привык выставлять психологический барьер между собой и тем обстоятельством, что отец и Харри были у руля. Мне пришлось привыкнуть. Некоторым опытным игрокам ничего не стоило оскорбить или обозвать Харри или отца. Я осознал, что это часть футбольной культуры, и в большинстве случаев они просто выпускали пар. Но мне бывало сложно. Я был еще молод, и это казалось мне некрасивым. Сейчас я рад, что помалкивал, потому что это было не мое дело. Все это меня расстраивало, потому что я воспринимал эти моменты как личное оскорбление для своей семьи. Я видел в таком свете очень многие ситуации, но заставлял себя рассматривать их в более широком контексте. «Если игрока не включают в состав на игру, а он считает, что это несправедливо, он имеет право на объяснение». «Было довольно иронично, что я помнил, как чувствовал себя, когда наматывал круги вокруг кабинета Харри, боясь войти и задать ему тот же вопрос». «Некоторые вещи так раздражали папу, что он не мог держать их при себе». «В один прекрасный день Диканию ворвался в кабинет Харри, требуя, чтобы ему разрешили уйти в Челси». «Джан-Луко выразил свою заинтересованность в его подписании, и Пауло просто не мог удержаться». Я был в курсе всей истории, и, зная Паулу, сцена явно выдалась жаркой. Там явно было много криков и взмахов рук, каждый из которых принадлежал Паулу. Никаких проблем, подумал я, не считая того, что мне часто приходилось слышать его рассказы о том, что Вестхэм — его вторая кожа, и если его порезать, прольется бордово-голубая кровь. Меня это бесило, отчасти потому, что в моем случае это было правдой, но я никогда не разыгрывал эту карту. Теперь я отношусь к этому спокойнее, потому что с возрастом становится легче распознать, когда игрок выпендривается, и давайте посмотрим правде в глаза. Футболисты говорят много всякой чепухи. Я находился в странном положении. Все это я пропустил через себя. Многое из прошлого осталось со мной. Что-то оказалось полезным, а что-то все еще терзает меня. В общем и целом я многому научился. Мне пришлось усвоить множество суровых и полезных уроков, которые были мне нужны, чтобы идти вперед. В период моей игры за Вестхэм на мне лежала огромная ответственность. Я пришел в клуб с большими надеждами, а покинул его с тяжелым грузом. Основную его массу взвалил на себя не я. Я прекрасно понимаю уникальность противоречий, связанных с отношениями между главным тренером и игроком, когда они приходятся друг другу отцом и сыном. Я видел эти проблемы повсюду. Брайан и Найджел Клаффе, Стив и Алекс Брюсы, и только те, кто через это прошел, могут знать, насколько это тяжело. Это настоящая уловка 22. Должен ли отец игнорировать своего сына, даже если он лучший игрок на своей позиции, из-за что его обвинят в кумовстве? Или он должен поступать так, как будет лучше для команды и для него лично, как для тренера? Кажется, что ничто не разделяет людей так, как семья, хотя все должно быть совсем не так. Я был воспитан совсем не так. Я вырос в районе полным фанатом Вестхэма, которые шли по жизни с девизом «Всегда заботьтесь о своей семье». Я видел всю эту ситуацию в самом неприглядном свете. Я был частью семьи Вестхэма, в самом буквальном смысле. Моя бабушка, мои папа и мама, мой дядя и мои сестры. Но я не получал никакой поддержки. Никто мне не помогал. Это полностью противоречило местной этике. Возвращаясь на Аптон-парк, я все еще слышу в свой адрес упреки. Меня обвиняют в предательстве. Но где же их верность мне? Верность моему папе, верность Харри. Харри и мой отец вытащили Вестхэм из болота, когда клубу грозили вылет из премьер-лиги и потеря какого-либо фундамента. Затем с помощью таких игроков, как Пол Китсон, Джон Хартсон и некоторых других, им удалось поднять клуб так высоко в турнирной таблице, как никогда прежде. Они привели в клуб новых игроков, которые показывали болельщикам интересный, увлекательный футбол, которого те так жаждали. Что самое главное, они воспитывали молодых талантливых футболистов, мотивировали и поощряли их, а затем давали им возможность выступать в основе, прогрессировать и помогать Хэму стать реальной силой, с которой нужно было считаться. При этом родители ребят, занимавшихся в молодежной системе, верили, что Куб сможет помочь их сыновьям добиться успеха, как он помогал молодым игрокам в прошлом. Под руководством Хари моего отца клуб мог бы вернуть себе звание Академии футбола, и как же они были вознаграждены за свои усилия, за годы напряженной работы, вернувшей клубу это доверие. Хари был уволен, а на следующий день ушел и отец. Фанаты, освистывающие меня, совершенно не показывали мне преданности, несмотря на все достижения папы и Хари. Совет директоров не проявил никакой лояльности и уволил их. Трубку подняла мама. Я был у нее дома, когда она вошла в комнату и сказала мне, что Хари уволен. Она была совершенно спокойна. Я был удивлен ее реакцией и этой новостью. Разногласия Харри и президента клуба длились уже полгода, с тех самых пор, как был продан Рио. Это было хорошо известно. Он отчаянно хотел вести клуб вперед и хотел сделать команду сильнее, но вместо денег получал лишь оправдание. Клуб был в долгах. Стадион нуждался в реконструкции. Наверное, это можно было предвидеть, но когда вся ваша жизнь вращается вокруг одного единственного объекта, невозможно увидеть ее со стороны. Наша жизнь вращалась вокруг Вестхэма. Я никогда не мог представить жизнь за пределами клуба, какими бы горькими ни были мои обиды. Мама сразу же позвонила Сандре, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сандра была расстроена, но куда больше беспокоилась за хари Я спросил, как звучал по телефону папин голос, и она ответила, что он в порядке. Он очень сильный человек, но видела, что исход был неизбежен. Уволили только Харри, и в типичном для Вестхэма стиле руководство оставила тренерский штаб в подвешенном состоянии. Никто из тренеров не знал, что будет дальше. Но для папы никаких вопросов не стояло. Он был предан, и если бы его не попросили уйти, он бы сам сказал, что уходит. Он никогда не показывал своего расстройства. Он рассердился, но больше от чувства гордости, от того, что он в чем-то потерпел неудачу, нежели по какой-то другой причине. Также он расстроился из-за Харри. Он знал, через что прошел Харри, лучше, чем кто бы то ни было. Он видел все, что оказывалось скрыто для окружающего мира за дверями зала для совещания кабинета главного тренера после того, как все остальные уходили. Харри отреагировал намного острее, чем отец, который отнесся к ситуации вполне спокойно. Он был разочарован тем, как все закончилось, хотя испытывал некоторое облегчение. Говорят, что каждый главный тренер точно знает, что в один прекрасный день будет уволен. Может быть, они предпочитают не думать об этом слишком много, но кто станет их винить? Я позвонил Харри, чтобы узнать, как он. «Я в порядке, Фрэнк», — сказал он своим обычным хриплым голосом. «А ты как?» Ожидаемо мужественный ответ. Не жаль, Харри». «Чего жалеть, сынок?» «Жалеть не о чем. Что сделано, то сделано». «Я в порядке. У меня все будет отлично. Вот увидишь». Несмотря на это, разговор дался мне нелегко. Семейные отношения всегда мешали разговорам о футбольных делах, а в тот момент казалось, что происходит обратное. Он был благодарен за сочувствие». Он был моим дядей, и я хотел равняться на него, как и прежде. Он тоже этого хотел. Я чувствовал, что ему было больно, но он не желал показать, насколько. «Береги себя», — сказал я, когда разговор естественным образом подошел к концу. «Спасибо, сынок. Но и ты береги себя. Хорошо, Фрэнк?» Я понимал, что он имеет в виду, и он был прав. Я знал это, это знал и папа. Папа очень быстро взял на себя заботу о моем будущем. Это был его естественный инстинкт. Он принял то, что случилось с ним, и хотел сделать все, что было в его силах, чтобы защитить меня от последствий. Чутье подсказывало мне «беги, беги как можно скорее». И дело было уже не в футболе, а в моей семье. Если бы мои отношения с фанатами были превосходными, возможно, все было бы иначе. Если бы Рио остался, то, может быть, остался бы и я. Кто знает, что было бы, если бы мне не лгали. Тем не менее, приглашение на встречу с президентом клуба Теренсом Брауном через неделю после ухода Харри отца меня заинтриговало. Я перенес операцию по удалению грыжи и не тренировался. Моя последняя игра завершилась домашним поражением от лица в конце апреля. Недели ранее я забил Ньюкаслу за 10 минут до конца матча, когда мы проигрывали в два мяча. Это был пенальти. Я встретился с Катнером и спросил его, что он об этом думал. «Давай просто пойдем и послушаем», — сказал он. «По крайней мере, это будет интересно». Мы вошли в кабинет Брауна, и он поздоровался со мной так тепло, как только мог. Однако в его голосе звучала и нотка беспокойства, и я думал о том, что, по его мнению, я могу сказать. Он заметно нервничал, но почти сразу же перешел к сути. Клуб хотел, чтобы я остался. Я был удивлен. У меня сложилось противоположное впечатление. Браун сказал, что понимает, как мне тяжело. Я слушал, смотря ему прямо в лицо. Я понимал его слова, но все это казалось мне немного нереальным. Он понимает, в самом деле... Знает ли он, каково это – чувствовать ненависть тысяч людей, ради которых стараешься изо всех сил? Имел ли он хоть какое-то представление о том, сколько усилий мне стоило игнорировать эти оскорбления в надежде, что я смогу вернуть в расположение этих родных мне людей? Мог ли он постичь боль, стыд и разочарование, которые Вестхэм причинил моей семье своим поступком по отношению к отцу и дяде? Я так не думал. В его словах я не слышал ничего, что указывало бы на сочувствие мне и понимание того, через что мне пришлось пройти – И все же ему хватило наглости говорить, что клуб хотел бы, чтобы я подписал новый контракт и помог ему построить дивное новое будущее. Я посмотрел ему в глаза. Полагаю, я надеялся увидеть хоть какие-нибудь эмоции, хотя бы минимальное осознание того, что я испытываю. Ничего. Даже намека на сожаление. Я попытался осмыслить происходящее. Неужели они действительно хотели, чтобы я остался и играл за клуб, или здесь было замешано что-то еще? Ведь если бы я подписал новый контракт, моя рыночная стоимость автоматически повысилась бы. До меня доходила информация, что они уже озвучивали заинтересованным клубом ценник в 14 миллионов фунтов. Кроме того, по моему контракту мне полагались бонусы за лояльность в случае, если меня решат продать. Если бы я подал запрос на трансфер, то лишился бы этих денег. Не состоит ли план в том, чтобы подтолкнуть меня к уходу и сэкономить? Это было очень вероятно, но я на это не клюнул. Браун почувствовал, что им не удастся меня переубедить. Я отдал им свое время, свое внимание, свою преданность. Взамен они попытались на мне навариться. Катнер сказал, что в сложившихся обстоятельствах будет даже лучше, если я покину Вестхэм. Он был уверен, что они это поймут. Я встал с намерением покинуть кабинет Брауна. Мне отчаянно хотелось оттуда выйти. Перед тем, как зайти, я волновался, а от разговора меня чуть не вывернуло. Неожиданно президент постарался совершить последние усилия в попытках убедить меня. «А если я скажу тебе, кто станет нашим новым тренером, ты не передумаешь?» – спросил он. Я задумался. «Какая мне разница, кто заменит в клубе мою плоть и кровь?» Размышления продлились не больше секунды. Плевать я на это хотел, даже если это Фабио Капелло. Я ухожу. Я вышел из его кабинета в последний раз. Катнер положил руку мне на спину, демонстрируя поддержку. Покидая Вестхэм, я чувствовал лишь облегчение. Как будто весь груз, который я носил столько лет, упал с моей души. Все было кончено. Наконец-то все кончено. Я ушел из Вестхэма не только из-за того, как клуб поступил с моим отцом. Это правда, что я стремился стать более сильным игроком. Но, по правде говоря, если бы мой отец и Харри остались, я сделал бы то же самое. Я благодарен клубу за все эти годы, потому что они помогли мне стать тем игроком и человеком, которым я являюсь сегодня. Я горд, что по-прежнему несу в себе дух Ист-Энда. На самом деле сейчас он сильнее, чем когда-либо. Этот дух заключается в преданности моей семье. Я всегда буду заботиться о своих близких от начала и до конца, всю свою жизнь».